Глава одиннадцатая. Запад. «Вот!» — Эстина Милага обвела рукой земли перед ними. «Наслаждайтесь видом из калинского драконьего нужника». «Нет уж, спасибо!» — кит приложился к переходившей из рук в руки бутылке. «По мне, пусть лучше смерть станет для меня сюрпризом!» Лот смотрел в подзорную трубу. Даже сегодня, через день после встречи с высшим западником, руки его подрагивали. Фериделл, правое крыло Безымянного, верховный вождь драконьего воинства. Если пробудился он, конечно, и других западников недолго ждать, а в них черпали силу другие змеи. Если погибал высший западник, выгорал и огонь в происходивших от него вивернах. Сам Безымянный вернуться не мог, не мог, пока стоит дом Беретнет, но и без него его слуги способны опустошить землю. Тому свидетельство горе веков. Для их пробуждения должна быть причина. Они впали в спячку в конце горя веков, в ту ночь, когда небо пересекла комета. Учёные веками гадали, когда и по какой причине они могут пробудиться, но ответа никто не нашёл. Мало-помалу все поверили, что этого не случится никогда, что змеи обратились в живые окаменелости. Лот обратил внимание на зрелище, которое открывала ему подзорная труба. Луна наполовину прикрыла свой глаз, и они плыли по водам темным, как его мысли. Виднелось только гнездо огоньков на месте перунты города, полного драконьей чумы. Эта болезнь впервые пришла от безымянного, чье дыхание, как говорили, несло в себе медленный яд. Высшие западники принесли с собой новую. более страшную ее вспышку. Они и Виверны распространяли чуму, как крысы разносят мор. После окончания горя веков болезнь оставалась лишь в отдельных очагах, но ее признаки Лот изучил по книгам. Начиналось с покраснения ладоней. Потом выступала чешуйчатая сыпь. Она расползалась по телу и, пораженной болезнью, начинал испытывать боль в суставах. Его мучили лихорадка и видение. Несчастных, которым доводилось пережить эту стадию, охватывал пожар в крови. Тогда они делались опаснее всего. Если их не удерживать, носились с воплями, словно охваченные огнем, и каждый, чья кожи они касались, тоже заболевал. Обычно такие умирали в считанные дни, хотя известны были и прожившие дольше. От этой чумы не было лекарства и никакой защиты. Лот резко сложил трубу и отдал ее Мелага. «Ну, вот как видно и все», — сказал он. «Не теряй надежды, благородный Артелот». Взгляд ее был устремлен вдаль. «Не думаю, что вы найдете драконью чуму при дворе. В тяжелые времена больше всего страдают те, кого вы зовете простолюдинами». Плам и Харла вышли на нос. В руке капитан держал глиняную трубку. «Да-да, господа мои», — заговорил он. «Мы были счастливы вашим обществом, но ничто не длится вечно». Кит, наконец, осознал, что им грозило. То ли опьянев от вина, то ли обезумев, он умоляюще сложил руки. «Капитан Харло, возьми нас в свою команду!» Его глаза лихорадочно блестели. «Сейтану не обязательно об этом знать. Наши семьи богаты!» «Что?» — зашипел Лот. «Кит!» «Пусть говорит», — капитан Харло взмахнул своей трубкой. «Продолжай, благородный Китстон!» «У меня есть земли в холмах, хорошие земли. Спаси нас, и они будут твоими!» «Продолжал Кит. «У моих ног лежат все моря. Земли мне ни к чему», — возразил Харло. «А нужны мне моряки. Под твоим руководством мы наверняка станем выдающимися моряками. В моем роду, знаешь ли, было немало картографов». Он беззастенчиво лгал. А Артелоту случалось плавать по озеру Боярд. Харло рассматривал их своими темными глазами. Нет, — твердо вмешался Лот. Капитан, благородный Китстон встревожен предстоящим делом, но долг призывает нас в Искалин, чтобы добиться справедливости. Сморщившись, как засохшее яблоко, Кит дернул его за полу камзола, отвел в сторону. — Артелот, — зашептал он, — я же хочу нас вытащить. потому что там он развернул лота к огонькам вдалеке. Нет никакой справедливости. Ночной ястреб отправил нас обоих на смерть из-за грошовой сплетни. Даже если комп изгнал меня ради своих тайных целей, я, раз уж стою на границе из Калина, хочу узнать, что случилось с принцем Вилстаном. Лот положил руку на плечо другу. Если хочешь вернуться, кит, я не стану думать о тебе хуже. Не тебя наказывали. Кит с досады поглядел на него. «Ох, Лот», — уже мягче сказал он, — «ты ведь не святой». «Зато с яйцами», — вставила Мелага. «На благочестивые разговоры нет времени», — отрезал Харла. «А вот по части яиц я соглашусь с Истиной, благородный Артелот. Если ты считаешь, что годен для морской жизни, только скажи, и я впишу тебя в команду». «Правда?» — моргнул Кит. Харла остался невозмутим. Видя, что Лот молчит, поэт вздохнул. «Так я и думал», — Харло взмахнул своей трубкой. «Ну и проваливайте с моего корабля». Пираты заржали. милага поджав губы, поманила за собой Лота и Кита. Когда Кит развернулся к ней, Лот поймал его за руку. «Кит», — пробормотал он, — «не упускай случай, оставайся. Ты для комбы не угроза, не то что я. Тебе можно будет вернуться вниз». Кит с улыбкой покачал головой. «Остафь, Артелот, той малостью благочестия, что во мне есть, я обязан тебе. И хотя у меня другой покровитель, я знаю, что рыцарь верности не велит бросать друзей». Лот хотел возразить, но обнаружил, что улыбается в ответ. И они рука об руку последовали за милага С розы вечности они спустились по веревочному трапу. Их начищенные сапоги скользили на выблинках. Когда оба устроились в грибной шлюпке, где уже ждали их сундуки, к ним присоединилась Мелага. Передовезла благородный Артелот. Когда Лот исполнил приказ, она свистнула. «До скорого, капитан! Не уходи без меня!» «Ни за что, Истина!» Харло свесился через борт. «Прощайте, мои господа!» «Ароматные шарики держите при себе, благородные!» добавил Плам. чтобы вам ничего такого не словить». Моряки взревели от хохота, а Милага оттолкнулась от борта розы. «Вы их не слушайте. Они все намочат штаны, предложи сделать то, на что вы решились». Милага оглянулась через плечо. «Как ты додумался предложить свою службу пиратам, сударь -кидстон? Мы, знаешь ли, живем не так, как в песнях поется. В них не говорится про дерьмо и цингу». «По вдохновению, полагаю», — с наигранной обидой ответил Якит. Кит. «Я выбрал покровителем рыцаря вежливости, госпожа. Вежливость велит поэтам делать мир прекраснее. А как я могу, не повидав его?» «На этот вопрос без хорошей выпивки не ответишь». Когда они приблизились к берегу, Лот, достав платок, зажал себе нос. Гнилостный аромат перунты складывался из уксуса, рыбы и едкого дыма. Кит не переставал улыбаться, но глаза у него слезились. «Бодрит!» — выдавил он. Милага не улыбалась. «Ароматные шарики не потеряйте», — посоветовала она. «Хоть какое-то утешение». «А нет ли средств защитить себя?» — спросил Лот. «Разве что попробуйте не дышать. Говорят, чума носится повсюду, а как она передается, никто точно не знает». Кое-кто пытается защититься вуалями или масками. А больше нечем? О, торговцы вам чего только не предложат. Зеркала, чтобы отражать болезнетворные испарения, несчетно настоев и микстур, но с тем же успехом можете глотать свое золото. Лучший способ избавлять заразившихся от мучений. Она отвела лодку от подводного камня. Думаю, вы оба немного видели смертей. «Это предположение меня оскорбляет», — с обиженным видом ответил Кит. «Я видел любимую старушку-тетушку на смертном ложе». «Да, и, полагаю, ее обредили в красное платье для встречи со святым. И обмыли дочисто, как вылизанного котенка, и надушили розмарином». Видя, как беспомощно скривился Кит, она добавила. «Не видал ты смерти, мой господин. Видел только маску, которой ее прикрывают». Дальше они плыли в молчании. Когда Отмель позволила идти вброд, Мелага положила весла. «Ближе не подойду», — она кивнула на город. «А вы отправляйтесь в таверну Виноградная Лоза. Кто-нибудь вас оттуда заберет». Эстина носком сапога подтолкнула кита. «Но валяйте, я корсар, а не нянька при младенцах». Лот поднялся. «Прими наши благодарности, госпожа милага Мы не забудем твоей доброты». «Забудьте уж, пожалуйста, мне такая репутация ни к чему». Они вылезли из лодки, вытащили сундуки. Когда оба, промокнув насквозь, оказались на песке, Милага уже гребла обратно к розе вечности, заливисто распевая искалинскую песенку. Харло взял бы их обоих. Они могли бы повидать места, которым еще не дали имен, океаны, по которым еще не проложил пути ни один купец. Лот мог бы со временем встать на мостике собственного корабля. Только он был не из таких, и таким никогда не станет. Не самое величественное прибытие. Кит пыхтя свалил с плеч сундук. — Как нам искать эту таверну? — Ну, доверимся чутью, — неуверенно предложил Лот. Просто людям оно помогает. — Артелот, нам с тобой придворная жизнь отбила всякое чутье. Лот не нашел, что возразить. они медленно продвигались по городу. Сундуки были тяжелы, а ни карты, ни компаса у них не было. Перунту когда-то называли прекраснейшим портом Запада. Забитые грязью, залои, и помоями, усеянные рыбьими костями, улицы смотрелись не так, как представлялось Лоту. На мертвых птицах кишели черви, выгребные ямы были переполнены. На одной неосвещенной площади Им попались руины святилища. До Сабран доходили слухи, что король Сигоса казнил неотрекшихся от святого священнослужителей, но она не хотела им верить. Лот, стараясь не дышать, перешагивал ручьи помоев. Он старался не отбиваться далеко от кита. Вокруг теснился народ, прикрывавший лица вуалями или обрывками тряпья. Первый чумной дом они увидели на следующей улице. Окна забиты досками. На дубовой двери нарисованы красные крылья. Над ними мелом выведена надпись на Искалинском. «Пожалейте сей дом, ибо мы прокляты», — прочел Кит. Лот покосился на него. «Ты читаешь на Искалинском?» «Понимаю, ты поражен», — серьезно ответствовал Кит. «Что не говори, мои познания в низком и дар стихосложения, казалось бы, не оставляют в моем черепе место иным языкам, однако...» «Кит!» Мне милага сказала, как переводится. Темнота сбивала их с толку. В Перунте мало кто зажигал свечи, хотя на самых широких улицах дымились жаровни. Самоуверенно расхаживая по городу, Лот с Китом натолкнулись в конце концов на таверну, где их должен был ждать эскорт из Карскара. Вывеска изображала спелую гроздь черного винограда, совсем неуместного в этой выгребной яме. Снаружи ждала карета. При виде её железных бортов лот ужаснулся и тут же задумался, какая лошадь сумеет стронуть её с места. А потом увидел, какая. К нему обернулась огромная волчья голова. С тяжёлой зубастой челюсти свисала нитка слюны. Зверь был больше медведя ростом. Его толстая шея переходила в змеиное туловище, опиравшееся на мощные лапы, или поддерживаемая парой кожистых крыльев. Второе чудище рядом с ним было покрыто серой шерстью. Глаза у них были одинаковые. Угли из огненного чрева. Жакули — потомство Виверны и Волка. «Стой смирно!» — прошептал Кит. «В бестиариях говорится, что они атакуют при внезапном движении». Один из Жакули зарычал. Лоту хотелось осенить себя знаком меча. Но он не смел шевельнуться. Сколько же драконьего племени пробудилось в Искалине? Погонщиком был Искалинец с сальными волосами. «Полагаю, благородный Артелот и китстон», — обратился он к инистцам. Кит ответил невнятным мычанием. Погонщик сдвинул рычаг, развернув лесенку в несколько ступеней. «Сундуки оставьте», — буркнул он. «Залезайте». Они послушались. В карете их ждала женщина в тяжёлом багровом платье и вуале из плотного чёрного кружева. Она носила длинные бархатные перчатки с оборками у локтя. На поясе висел филигранный ароматический шар. «Благородный Артелот, благородный Китстон!» — тихо приветствовала она их. Сквозь вуаль Лот различал только её тёмные глаза. «Добро пожаловать в Перунту!» «Я при Ессо Первая дама опочивальни ее сиятельства и Моросы в драконьем царстве Искалин. Она была здорова. У пораженного чумой не могло быть столь нежного голоса. «Благодарю, что встретила нас, моя госпожа». Лот сумела владеть своим голосом. Кит вслед за ним втиснулся в карету. «Для нас честь быть принятыми ко двору короля Сигоса». «Принять вас. Честь для его величества». Снаружи щелкнул кнут. Карета рывком сдвинулась с места. «Признаться, я удивлен, что ее сиятельство послало навстречу нам столь высокопоставленную даму», — заметил Лот. «Ведь этот город полон больных». «Если безымянный желает отдать мою жизнь чуме, да будет так», — невозмутимо ответила она. Лот стиснул зубы. «Подумать только. Еще недавно эти люди клялись в верности собран и добродетелям». «Вам привычнее, чтобы карету тянули лошади, мои господа», — продолжала дама приесса. «Но с ними мы ехали бы через Искалин много дней. Жакули ноги и не знают устали». Она сложила руки на коленях. Ее пальцы поверх перчаток украшали несколько золотых колец. «Вам надо отдохнуть», — сказала она. «Как бы быстро мы ни ехали, путь не близкий, мои господа». Лот попытался улыбнуться. Я предпочел бы любоваться видами, как пожелаете. На самом деле в темноте за окном ничего не было видно, но он не смог бы уснуть в такой близости от змеи-любки. Здесь драконьи земли. Надо подняться с шелковой подушки благородства и открыть в себе шпиона. Надо закалиться для встречи с опасностями. И Лот, сидя рядом с задремавшим китом, старался прямо держать голову. одной силой воли удерживал открытыми веки и приносил обеты святому. Он примет тот путь, на который его толкнули. Он станет искать принца Вилстана. Он постарается вернуть своей королеве отца и найти дорогу домой. Он не знал, спала ли при Есса Еларигас или всю ночь следила за ним. В волосах у нее был дым, она чуяла запах. «О, добродетели, где вы ее нашли? Представь себе на колокольне! Шаги!» «Святой, это же госпожа Дариан! Немедля сообщите ее величеству! И врача сюда!» Язык углем жег рот. Как только незнакомцы ее выпустили, она окунулась в лихорадочный сон. Она снова была ребенком, пряталась от солнца в тени дерева. Плоды висели над головой, высоко не дотянуться — А Йонду звала её «Иди сюда, Эда, иди посмотри». Потом настоятельница поднесла чашу к её губам, сказав, что в ней кровь матери. У питья был вкус солнца и смеха, и молитвы. Потом она вот так горела несколько дней. Горела, пока огонь не выплавил из неё неведение. В тот день Эда родилась заново. Когда она очнулась, знакомая женщина, стоя у постели, наливала воды из кувшина в миску. «Мэг!» Маргрет обернулась так поспешно, что едва не сшибла кувшин. «Эда!» Рассмеявшись от облегчения, она наклонилась, поцеловала ее в лоб. «Ох, слава святому! Ты не первый день без чувств. Врачи говорили о малярии, потом о потнице, потом о чуме». «Собран!» — прохрипела Эда. «Мэг, она цела?» «Прежде надо разобраться, цела ли ты!» Мэг пощупала ей щеки, шею. «Что-нибудь болит? Врача привести? «Не надо врача. Со мной все прекрасно». Эда облизнула губы. «У тебя есть попить?» «Конечно». Мэг наполнила чашку и поднесла ей к губам. Эда проглотила немного Эля. «Тебя нашли на колокольне», — сказала Маргарет. «Что ты там делала?» Эда мысленно соединила обрывки лжи. библиотеке свернула не туда дверь в часовую башню была открыта и я решила посмотреть вот и оказалось там когда прилетел зверь должно быть это от его ужасного дыма у меня приключилась горячка не дав маргарет ничего больше спросить она сказала а теперь скажи мне как собран собран я никогда еще не видела такой бодрой, и весь иниз знает что ферридел не сумел коснуться ее своим пламенем «Где теперь змей?» Маргарет вернула чашку на столик у кровати и смочила в миске с водой кусок материи. Скрылся. Она наморщила лоб. Никто не погиб, но несколько складов он поджег. По словам капитана Куделя, город на грани. Сабран выслала глашатаев уверить жителей, что они под ее защитой, но никто не может поверить в пробуждение высшего западника. «Этого следовало ожидать», — сказала Эда. «Создания поменьше зашевелились не вчера. Да, но не высшее. К счастью, в городе почти никто не догадывается, что они видели правое крыло безымянного. Все гобелены с его изображениями спрятаны тут, у нас». Маргарет отжала тряпку. «И его, и его адских родичей». Он сказал, что комод уже проснулся. Эда сделала еще глоток Эля. И Гил Везу недолго ждать». Хорошо, хоть остальные давно мертвы. И, конечно, сам Безымянный не вернется. Не вернется, пока жива кровь берет Нета. Эда хотела приподняться, но руки у нее задрожали, и она снова упала на подушки. Маргарет, отойдя к дверям, сказала что-то слуге и вернулась. «Мэг», — обратилась к ней Эда, пока подруга утирала ей лоб. «Я знаю, что с Лотом». Маргарет замерла. «Он тебе писал?» Нет. Эда бросила взгляд на дверь. Я подслушала разговор герцога в Духа с Сабран. Кумб уверяет, будто Лот отправился на разведку в Карскара, разузнать, что там творится, и поискать Вилстана Чекана. Сказал, будто Лот отбыл без разрешения, но мы обе, я думаю, понимаем, как было дело. Маргарет медленно села. Рука ее потянулась к животу. «Спаси святой моего брата!» — пробормотала она. «Какой из него шпион?» Комп приговорил его к смерти. Спустилось молчание, только птицы звенели за окном. «Я говорила ему Эда», — сказала, наконец, Маргарет. «Говорила, что дружба с королевой не то, что с кем другим, и чтобы он остерегся. Но разве Лот послушает?» Она грустно-сухо улыбнулась. «Брат всех людей считает такими же хорошими, как он сам». Эда хотела бы найти слова утешения но они замирали на языке. Слишком велика была грозившая Лоту опасность. «Знаю, я тоже его предупреждала». Она взяла подругу за руку. «Может, он еще сумеет найти путь домой?» «Я знаю, в Карскар он долго не протянет. Ты можешь подать комбу прошение, чтобы вернул его. Ты ведь не кто-нибудь, а Маргарет Исток». А комб — герцог вежливости. «Мне никогда не сравниться с ним ни в богатстве, ни во влиянии». «А рассказать Сабран нельзя?» — спросила Эда. Она и сама с подозрением отнеслась к этой истории. «Я не могу обвинить ни Комба, ни других без доказательств заговора. Если он сказал Саб, что Лот сам решил уехать, а я не смогу представить доказательств обратного, она тоже ничего не сможет исправить». Эда понимала, что Маргарет права. Она сильнее сжала ее руку, и Маргарет с трудом выдохнула. В дверь постучали. Маргарет, отворив, тихо переговорила с кем-то за дверью. Эда, теперь, когда ее сиден замер, не различала слов. Подруга вернулась с чашкой. «Гоголь-моголь», — сказала она, — «талис для тебя приготовила, такая добрая девочка». Горячий гоголь-моголь, такой приторный, что лип к нюгу, считался в Энисе средством от всех недугов. У Эды не хватало сил удержать чашку за ручки, и она позволила Маргарет с ложечки кормить ее кошмарным варевом. Опять постучали. На этот раз Маргарет, открыв дверь, присела в реверансе. «Оставь нас ненадолго, Мэг!» Эда узнала голос. Мэг, бросив на нее короткий взгляд, вышла. На каменный пол ступила королева Иниса. На ней было платье для верховой езды, темно-зеленое, как астролист. «Клекните, если в нас будет нужда, Ваше Величество», проговорил грубый голос снаружи. «Не думаю, что прикованная к постели женщина так уж угрожает моей особе, рыцарь Гилс. но благодарю тебя». Дверь закрылась. Эда кое-как села, остро чувствуя пропитанную потом сорочку и кислый вкус во рту. «Эда», — начала королева, оглядывая ее с головы до ног. Щеки у нее разгорелись после охоты. «Вижу, ты, наконец, пришла в себя. Тебя слишком долго не видели в моих покоях. Простите меня, Ваше Величество. Нам не хватало твоей щедрости. Я бы заглянула к тебе раньше, но лекаря опасались, что у тебя потная лихорадка». В глазах у королевы вспыхнуло солнце. «Тебя нашли на колокольне в день пришествия змея. Я хотела бы знать, как это случилось». «Королева?» «Тебя обнаружил королевский библиотекарь». «Дама Олива Марчин говорит, что придворные слуги иногда используют эту башню для свиданий». «У меня нет любовника королева». «Я не потерплю разврата при дворе. Признайся, и да будет милостив к тебе рыцарь вежливости». Эда чувствовала. что скормить королеве историю о случайной ошибке не сумеет. «Я вышла на колокольню, чтобы попробовать отвлечь зверя от вашего величества», — хотела бы она произнести эти слова более убедительно. «Но я напрасно боялась за вас». Вот что осталось от истины, когда от нее отсекли главное. «Верю, что посланник, как спат не просил бы меня принять ко двору особо вольных нравов», — заключила Собран. «Но чтобы я больше не слышала, что ты бываешь на колокольне!» «Конечно, моя госпожа!» Королева подошла к открытому окну, оперлась ладонью на подоконник и выглянула во двор. «Королева?» — заговорила Эда. «Смею ли я спросить, зачем вы вышли к змею?» Из окна плыл ласковый ветерок. «Если бы Феридел вас сразил, пропало бы всё!» Сабрана ответила не сразу. «Он угрожал моему народу», — пробормотала она наконец. «Я вышла, не успев обдумать, как можно поступить иначе». Она оглянулась на Эду. «Мне докладывали о тебе и другое. Дама Трю Тутзидюр рассказывает моим приближенным, что ты — колдунья». «Будь проклята, эта рыжая задира!» Эда готова была восхититься ее упрямством. Девчонка даже проклятия не побоялась. «Моя госпожа!» «Я ничего не знаю о колдовстве», — сказала она, влив в свой голос Талику презрения. Настоятельница не слишком одобряла слово «колдовство». «Охотно верю», — отозвалась Сабран. «Однако юная трюта вбила себе в голову, что это ты защитила меня от Феридела. Она уверяет, будто видела, как ты, стоя на колокольне, наводила на меня чары». На сей раз Эда промолчала. На это обвинение отвечать было нечего. — Конечно, — продолжала королева, — она лгунья. Эда не смела открыть рот. — Змея отвратил святой. Он выставил свой небесный щит, защитив меня от огня. Объяснять это колдовством — почти измена, — холодно заключила собран Я даже подумывала отправить ее в невидимую башню. Напряжение, отхлынув, уступило место облегченному смеху. бурлившему в Эде и угрожавшему хлынуть через край. «Она так молода, Ваше Величество!» — сказала Эда, загнав смех внутрь. «Молодость неразлучна с глупостью». «Достаточно взрослая для клеветы», — напомнила Сабран. «Ты не жаждешь мести?» «Мне больше по вкусу милосердия, оно не мешает спать по ночам». Эти холодные, как камень, глаза пронзили ее насквозь. «Ты, пожалуй, хочешь сказать...» что и мне следует чаще обращаться к милосердию. Эда была слишком слаба, чтобы пугаться взглядов. Нет, я просто сомневаюсь, что дама Трюд намеревалась оскорбить Ваше Величество. Скорее она затаила обиду на меня за то, что я получила желанное ей место. собран вздернула подбородок. Через три дня приступишь к своим обязанностям. До тех пор я распоряжусь, чтобы тобой занимался королевский лекарь», — объявила она. Эда подняла брови. «Ты нужна мне здоровой», — объяснила Сабран, уже собираясь уходить. «Когда объявят известие, мне нужны будут рядом все мои дамы». «Известие, моя госпожа». Сабран снова повернулась к ней, и Эда заметила, как напряглись ее плечи. «Известие», — сказала она, — «о моей помолвке с обрахтом князем. Вольного Минтендона.